«Ладно, приволокли они бочонок со своим маслом. Я посмотрел, точно. На бензин похоже, тоже прозрачное. Залил в бак, помешал еще. Сел за руль, ключ провернул, завелся, газом поиграл, рычит вовсю. Черт, думаю, может, оно там все поверху плавает? А ну, — говорю рыжий, — «Садись на мое место и вот эту педаль нажатой держи, и не вздумай еще чего-нибудь коснуться!» Вылез. Снова в баке палкой поворошил. «Нет, смотрю, растворилось все!» «Ну, думаю, или они мне под видом масла авиационный бензин подсунули, или...» А вот про второе «или» лучше пока не задумываться. «В целях личного душевного равновесия». Заглушил мотор, стою, рисунок протектора изучаю. А Аулей улыбается. Вот видишь, — говорит Сегей, — седей. а ты сомневался? Я и сейчас сомневаюсь. Право твое. Но поскольку этот э, железный конь потребовал, чтобы его наездником был только ты, прими его от меня в дар, хотя... Усмехается. Ты и так имеешь на него больше прав, чем я. Он ведь из одного с тобой мира. Вообще-то думаю, что из моего мира упало, то пропало. Но Аулею, понятно, этого не сказал. А он стоит, не уходит. По-моему, ты, Сегей, что-то обещал. Ну, я-то обещал намаливать. В том случае, если этот тарантас 10 метров на место масле проползет. Но не придираться же к словам. Тем более вспоминаю, что вся эта феодальная братья на клятвах слегка подвинута. И потом, чем леший не шутит, а вдруг эта жестянка и в самом деле обидится. Добыл из кузова кисть, баночку с краской и большими белыми буквами на обоих бортах намалевал. «Аризона!» Но говорю. «Додж по имени Аризона. Постой пока, а мы посмотрим, на что ты дальше сгодишься». «Хорошо, хоть не Дуглас Дакота. Летал я только один раз на связном У-2, и то пассажиром». «Ладно». Отошел от Доджа, огляделся. Народу во дворе уже больше стало, попросыпались. «Кто воду из колодца тащит?» Кто гуся за шею волочет, а в углу напротив ворот гаврики из местного гарнизона мечами машут, одни деревянными, а другие что постарше, настоящими, стальными. Да так, что треск и ляск на весь двор. И тут кара из-за спины да так спрашивает. Не хочешь, говорит, и здесь мастерство свое показать? Ну вот еще думаю, делать ему не больше нечего. Я последний раз с деревянной сабелькой бегал, когда в третьем классе в Чапаева играли. Да и вообще толку от этих железяк, если их всех одной очередью положить можно. Я так рыжий сказал. Глупостями заниматься не люблю и не собираюсь начинать. А она опять обиделась. И что же, спрашивает, ты за воин без меча? Так и будешь с одним ножичком ходить? Пока мне и ножа вполне хватает. А надо будет, я себе оружие добуду, не беспокойся. И вообще, как правильно заметил мой любимый артист Марк Бернес, главная деталь любого оружия — есть голова его владельца. Гляжу, а навстречу мне один из двух вчерашних сусликов выходит, светловолосый который арчит. Что? — спрашивает воин. «Посмотреть пришел?» «Да нет, просто мимо проходил». «Проходил, значит, ну-ну. А имя у тебя, проходящий мимо нас воин, имеется? Или ты его, кому попало, не называешь?» «Кому попало, не называю, а тебе могу назвать. Сергей Малахов, Сергей через «Р». «Рад познакомиться». Сергей через Р, а меня Арчит тоже через Р. Да я уж вчера запомнил. Арчит опять улыбнулся. Ловко, говорит, ты меня вчера кинул. Как получилось? А вот Олев на здоровье кивает, Говорит, что все из-за того, что ты его врасплох застал. Очень даже интересно. Он меня, значит, за плечо берет и думает, что я так и буду чуркой стоять. А если в бою ему в брюхе дыру просверлят, тоже будет жаловаться, не предупредили. Дурак он, раз такую чушь мелит, причем больше, чем я о нем до сих пор думал. Тут этот Олев набычился весь грозный вид напустил. «А ты у нас, — говорит великий мастер, — видно». «Со спины бить!» «Нет, ну, точно Олух полнейший!» «Именно так, со спины, без предупреждения, и чтоб больше не встал!» «А грудью напролом переть толку мало, Ну если, конечно, пули от лба не отскакивают!» Тут все заржали, а Олев весь багровый перекрасился. «Говорит, у нас тут мастеров много!» Жаль, в деле мы тебя вчера мало видели. Ты все больше за Карину спину прятался. Нарывается открытым текстом. Я на Кару покосился, стоит, небом любуется. Носком сапога землю ковыряет. Вроде не касается ее все это. А сама уши навострила. Ладно, хоть и не люблю я с детьми, делай меч. Да видно уж, судьба мне сегодня такая выпала. Дураков уму разуму учить. Как тут у вас, ринг огораживает или как? У нас просто. Арчет прямо аж до ушей расплылся. Знает, чем дело кончится. Кто первой пощады запросит, тот и проиграл. Ну, посмотрим. Я ремень снял, Арчету отдал. Олев этот до пояса разоблачился. Покрасоваться, видно, решил. Глянул я на него, ну, думаю, не черташ себе он бугры наел. К гаубице бы его, заряжающим. Там, как за день покидаешь снаряды по полста кило, да заряды к ним не легче. А он тут Ваньку валяет. Вышел он, как размахнулся, только воздух свистнул, да волосы у меня дыбом встали. А я и не делал ничего, просто в сторонку отошел. За руку его взял и самую малость подтолкнул. Он растянулся. Вскочил красный, грязь по роже размазывает, и снова на меня. Ну, я опять в сторону отошел и подножку ему подставил. Он опять носом траншею прокопал. А дружки его вокруг охотят, за бока держатся. Тут он и в самом деле разозлился. Кидаться больше не стал? Лапы растопырил и двинулся. Я его за запястье перехватил, Крутанул через бедро. Ох, и тяжелый же, зараза. И руку заломил. Он взвыл, дернулся. А, фиг тебе. Я этот захват отработал, не вырвешься. Сдаешься. Сопит. Я нажим усилил, ни звука. Ладно, хоть так. Пощады не просит, это тоже кое-чего стоит. «Ладно, — говорю, — живи, ума наберешься, тогда еще раз придешь, а пока гуляй». Он вскочил, дико на меня глянул и припустил так, что только пятки засверкали. Даже одежду свою у приятеля не забрал, а те ему спину гогочут. Я за ремнем потянулся, гляжу, а Арча тоже кольчугу скидывает. Малолеток дурных в морду тыкать, усмехается. Много ума, как ты сам говоришь, не надо. А если всерьез? Ох, думаю, достали вы меня со своими проверками. А что делать? Я когда в разведроту попал, тоже ведь и не сразу своим стал. Тоже присматривались. Брать на дело не брать. Дело оно и есть главное и окончательная проверка. А это все... Куром семечки. Встал он напротив меня, поклонился зачем-то и двинулся по кругу. Он вправо, я влево. Гляжу я на него, и чем дольше гляжу, тем больше он мне не нравится. Походка у него мягкая, кошачья, и руками он как-то так медленно машет. Первый раз такую манеру вижу. К такому просто не подступишься, живо почки отобьет. «Я вообще по всем этим мордобойным делам невеликий спец. Сам бы неплохо освоил и бокс маленько. У нас в разветроте парень один есть, мастер по боксу. Правда, мы его больше как массажиста эксплуатировали. Он даже обижаться начал. Что вы меня так редко на задание берете, бережете, что ли?» «Ну, а что автоматчиков по батальонам сколько хочешь, нахватать можно». А хороший массажист, он, может, на всю армию один. Помню еще весной, когда мы во втором эшелоне стояли, к нам один парень из СМЕРШа приезжал. Тоже приемы всякие демонстрировал, стрельбу с двух рук маятник качал. Со стороны посмотреть оно, конечно, здорово. Да вот только немец в подавляющем своем большинстве косоглазием не страдает. И с пистолетом ходит редко, а все больше норовит веером от пуза. Так что посмотрел я на все эти штуки, а сам решил. Если у меня автомат будет, я тебя, голубчик, а ближе трех метров живым не подпущу. А вообще-то у них своя специфика, а у нас своя. Мы тихо пришли, тихо и ушли, а выстрел в нашей работе брак. «Ладно, думаю, лирика лирикой а делать что-то с этим Арчетом надо, а то мы так до вечера по кругу ходить будем». Решил все-таки бокс на нем испробовать. На самбо он уже насмотрелся, пока я Олефа по двору возил, и теперь будет ждать от меня чего-то в этом роде. А внезапность, как говорит наш капитан, всегда ошеломляет. «Принял я стойку». Потанцевал немного, смотрю, ага, остановился, а задача на так смотрит. А я слева обманный выпад провел, а потом подскочил и выдал серию по корпусу. У него на миг дыхание перехватило, а я подсечку, а сам сверху. И в горло его ткнул легонько, понятно, просто показать. Убит, мол, вскочил и руку ему протягиваю. Арчет за руку уцепился, стал. Ухмыляется во весь рот и горло потирает. — Ловко ты меня свалил. Хорошо работаешь. Как эта штука называется? — Бокс, — говорю. Если что, могу показать, но только взамен на твою. — Договорились. Я к остальным повернулся. — Ну что, есть желающие еще есть? — Есть. Обернулся. Точно. Кара. Тебе что, спрашиваю, вчерашнего мало? А она на меня такими невинными глазками смотрит. Так то вчера было, а сегодня уже новый день. Или боишься? И лукаво так улыбается. Мне-то в принципе все эти подначки мимо ушей проскакивают. Ну уж больно она меня разозлила. Ладно, давай. Бог троицу любит. Оглянулся, а улухи по сторонам заранее пасти разинули. Спектакль смотреть приготовились. «Покажи ему кара», — орут, — «а то зазнаваться начнет». «Ну, хорошо, — думаю, — глядите. Будет вам сейчас опера в трех действиях с горячими закусками в Антракте».